Боб Шоу. Корабль странников. А. Э. Ван Гокту. Первопроходцу. Упрямый странник. Я иду вперед. Владычица моя. Дорога. Риск неизвестности меня влечет. И космос. Мой приют от Бога. Роберт Льюис стивенсон Глава 1. Кандар ждал 7 тысяч лет, прежде чем во второй раз увидел космические корабли. В тот первый раз он был еще юнцом, но память прочно хранила это древнее событие. Теплое дождливое утро, мать и отец прокладывают дорогу через селение двуногих съедобных созданий. Кандар спокойно наблюдал, как работают их огромные серые тела, когда дальнодействующие чувства предупредили его о приближении чего-то очень большого, непонятного. Он поднял голову, подавая сигнал тревоги, но родители ощущали лишь дымящиеся красные испарения пищи. Они не подозревали об опасности до тех пор, пока космический корабль не оказался в поле их зрения. Корабль снижался. Под действием ударной волны, созданной его тупым носом, Во влажном воздухе конденсировались темно-серые облака. Они кружились вокруг корабля, подобные изорванные в клочья мантии, время от времени скрывая целиком его металлический корпус. Кандара поразила, что нечто способно двигаться с такой скоростью, не производя при этом ни звука. На какое-то мгновенье он был потрясён осознанием того, что во Вселенной есть существа, чьи силы равны, а может и превосходят его собственные. Звуковая волна обрушилась уже после того, как большой корабль пролетел над ними. Она сравнялась с землей, хлипкие лачуги съедобных даже более эффектно, чем это делали отец с матерью. Корабль вошел в крутой вираж, затем завис в воздухе, и неожиданно Кандар с родителями вознеслись в небо. Кандар пришел к выводу, что его поймали в своего рода силовую сеть, Он измерил ее параметры и понял, что мог бы создать такую же. Но вырваться из незримых пут, спеленавших его тело, ему не удалось. Кандара и его родителей вынесло наверх, туда, где небо становилось черным. И Кандар мог слышать звезды. Солнце быстро увеличивалось, и спустя некоторое время сеть вокруг матери и отца исчезла. Через несколько секунд их уже не было видно. Кандар, уже приспособившийся к новому незнакомому окружению, понял, что путь, по которому их направили, заканчивался в ослепительном горниле Солнца. Судя по их неистовым усилиям, удалявшиеся родители произвели то же самое вычисление. Кандар перестал думать о родителях и попытался предугадать свою собственную судьбу. В корабле находилось множество живых разумных существ. Физически не очень сильно отличаясь от съедобных, они были слишком далеко и слишком хорошо защищены, чтобы он мог как-то повлиять на их действия. Солнце начало уменьшаться и, поняв, что сопротивление бесполезно, он перестал вырываться из сети. Вскоре Солнце стало неотличимо от других звезд и в конце концов исчезло. Понятие времени для Кандара утратило всякий смысл. Он оставался неподвижным до тех пор, пока не почувствовал свет двойной звезды, которая становилась все ярче, оттеняя остальные звезды. Наконец она расцвела и превратилась в два яйцевидных солнца, которые стремительно вращались вокруг друг друга. В этой системе корабль обнаружил планету из черного камня. Она двигалась по неустойчивой, сильно эллиптической орбите. Там, высоко, над бесплотной поверхностью планеты, сеть выпустила Кандара из своих тисков. Он уцелел только благодаря тому, что превратил свое тело в клубок органических нитей. К тому времени, когда он преобразовал органы чувств, корабль улетел. Его заключили в тюрьму. Это Кандар понимал. Он понимал и то, что здесь может вовсе не оказаться пищи, и он в конце концов умрет. Ему оставалось только ждать какого-либо невероятного случая. Каждый год его новый мир совершал мучительный пробег между солнцами. Всякий раз, когда это происходило, черный камень плавился и превращался в грязь, и ничто не оставалось неизмененным, за исключением Кандара. И прошло семь тысяч лет, прежде чем он увидел космический корабль снова. Наибольшее отвращение у Дэйва Серджанера на планетах с высокой гравитацией вызывала скорость передвижения капель пота. Скопившись на бровях, они затем стремительно, как атакующие насекомые, сбегали по лицу и шее за воротник, прежде чем он успевал поднять руку и вытереться. Он так и не привык к этому за 16 лет работы в космосе. «Если бы это не был мой последний рейс», – тихо произнес Серджанер, ощупывая шею, – «я бы отказался от следующего». Если бы у меня оставалось время подумать, я бы отказался и от этого. Виктор Войзи, для которого это была вторая картографическая экспедиция, не отводил взгляда от панели управления топографического модуля. Передний обзорный экран, как и во все предыдущие дни, не показывал ничего, кроме развертывающихся в лучах носовых прожекторов неровных участков бесплодного вулканического базальта. Но Войзи таращился на них как турист в экзотическом увеселительном круизе. «У тебя хватало времени подумать», – вздохнул сир «Чего у тебя было предостаточно на этой работе, так это времени, чтобы развалиться в кресле, бить баклуши и размышлять о всякой всячине. Главным образом, ты старался придумать какую-нибудь причину, чтобы не бросить эту работу при первой представившейся возможности. Славное упражнение в изобретательности». «Деньги». Вози старался выглядеть циничным. «Вот почему все нанимаются на работу. И остаются». «Работа не стоит того. Я соглашусь с тобой, когда у меня в карманах окажется не меньше, чем у тебя». Сир Дженнер покачал головой. «Ты совершаешь большую ошибку, Виктор. Ты размениваешь жизнь, свою единственную жизнь, на деньги. На привилегию изменить положение нескольких строчек в записях кредитного компьютера. Невыгодная сделка, Виктор». Какая разница, сколько денег ты заработаешь? У тебя никогда не будет возможности купить вышедшее время. Твоя беда в том, Дэйв, что ты становишься... Войзи заколебался и попытался перевести разговор в другое русло. Ты не помнишь, что такое нуждаться в деньгах? Становишься старше, продолжил сир Дженнер, мысль товарища, про себя решив закончить данную тему. 10 против одного, что с вершины этого холма мы увидим корабль. Уже... Войзи, не обратив внимания на предложение, наклонился вперед и начал выстукивать по кнопкам панели дальномера. Сир Дженнер, слегка усмехнувшись в возбуждению своего молодого товарища, вытянул ноги и постарался поудобнее устроиться на подушке сиденья. Казалось, прошли века с тех пор, как базовый корабль высадил шесть топографических модулей на южном полюсе Черной планеты и растаял в небе, чтобы совершить полапорота и приземлиться на северном. Для этого кораблю потребовалось около часа. Экипажам модулей пришлось выдерживать 3G 12 дней, пока их машины бы раздели поверхность планеты. Если бы здесь имелась атмосфера, можно было бы перейти в режим воздушной подушки и передвигаться в два раза быстрее. Но эта планета – одна из наименее гостеприимных, насколько помнил Сир не шла ни на какие уступки незваным гостям. Топографический модуль достиг вершины гребня и горизонт... Линия, отделяющая тьму, усеянную звездами от безжизненной черноты скал, отодвинулся вдаль. Внизу, на равнине, километрах в десяти впереди, Сир Дженнер увидел скопление огней базового корабля — Сарафанда. «Ты был прав, Дэйв», — сказал Войзи, и Сир Дженнер про себя улыбнулся уважению, прозвучавшему в его голосе. «Полагаю, мы возвращаемся первыми, других огней пока не видно». Сержанар кивнул, всматриваясь в ночь и выискивая блуждающие светлячки остальных аппаратов. Теоретически, все шесть модулей двигались каждый в своем направлении. Должны были бы оказаться на абсолютно одинаковом расстоянии от сарафанда, образуя идеальную окружность с базовым кораблем в центре. Большую часть путешествия модули придерживались строго установленного порядка топографической съемки, чтобы данные, которые непрерывно передавались на сарафант, всегда поступали из шести одинаково удалённых, одинаково пространственно расположенных точек. Любое отклонение вызвало бы искажение на карте планеты, создаваемой компьютерами корабля. Но когда до базового корабля оставалось 500 километров, измерения всех модулей дублировали друг друга, что фактически делало ненужным соблюдение точного графика движения. Последний 500-километровый этап топографической съемки представлял собой гонки до корабля на максимальной скорости. Существовала даже неофициальная традиция – шампанское для победителей и соответствующие денежные вычеты для проигравших. Модуль 5, аппарат Сердженера, обогнул невысокую, но крутую горную гряду. Сердженер рассчитывал, что по крайней мере двум из остальных модулей придется пробираться поверху, потеряв на это время – Так или иначе, несмотря на возраст и десятки экспедиций, он почувствовал, как в нём вновь просыпается дух соперничества. Было бы приятно и весьма символично завершить карьеру в картографическом управлении бокалом шампанского. «А вот и мы!» – воскликнул Войзи, когда аппарат набрал скорость на склоне. «Душ, новая бритва и шампанское! Чего ещё можно желать?» Даже если бы мы придерживались и иносказаний и решили пренебречь пошлостями, ответил сир Дженнер, существуют свиные отбивные, секс, сон. Он замолчал, потому что из динамика радиоприемника, смонтированного над экранами обзора, зарокотал голос капитана Эзопа. Говорит Сарафант. Всем топографическим модулем. Прекратить приближение. Выключить двигатели. Оставайтесь там где находитесь до получения дальнейших распоряжений. Это приказ. Не успел затихнуть голос из опы, как тишина, соблюдавшаяся в эфире во время гонки к дому, взорвалась встревоженными вопросами и сердитыми комментариями экипажей модулей. Сержаннер ощутил холодный укол тревоги. Капитан говорил так, словно произошло нечто очень серьезное. А модуль 5 по-прежнему шел вниз в темноту полярной равнины. «Наверное, какая-то ошибка при составлении карты», — подумал вслух сэр — «но ты бы все же выключил двигатели». «Но это безумие. Эзоп, должно быть, вышел из своего и без того не слишком великого ума». «Что могло произойти?» — возмутился Войзи. «Я не собираюсь...» «Шквал огня ультралазеров Сарафанда раздробил ночь на ослепительные осколки и перед модулем 5 взлетел к небу склон холма». Войзи ударил по кнопкам тормозов, и машина плавно остановилась у края раскаленной воронки. По крыше прогремело несколько осколков, и наступила тишина. Говорил я, и Зоб сошел с ума. Невнятно, как бы самому себе пробормотал Войзи. Почему он так сделал? Говорит Сарафант, вновь заорало радио. Повторяю, ни один топографический модуль не должен приближаться к кораблю. «Я буду вынужден уничтожить любой модуль, не подчинившийся приказу». сержаннер нажал кнопку связи с базовым кораблем. «Эзоп, говорит Сир Дженнер, модуль 5», быстро произнес он. «Ты бы лучше рассказал нам, в чем дело». «Я намерен проинформировать всех членов экипажа». После паузы Эзоп продолжил. «Дело в том, что на топографическую съемку вышло шесть машин, а обратно вернулось 7 Едва ли нужно указывать, что это многовато. Кандар забеспокоился. Какая оплошность. Дело не в том, что пришельцы обнаружили его присутствие среди них и что они располагают достаточно мощным оружием. Он допустил элементарный просчет, которого можно было бы легко избежать. Видимо, процесс его физической и умственной деградации зашел намного дальше, чем он предполагал. Перестроить свое тело, чтобы оно походило на одну из движущихся машин, оказалось труднее обширной реорганизации клеточных структур, благодаря которой он выживал, когда солнце вырастали до гигантских размеров, одновременно находясь в небе. Его ошибка заключалась в следующем. Он позволил машине, чьи очертания воспроизвел сам, Войти в зону действия сканирующего прибора большой машины. Пока он претерпевал муки трансформации, маленькая машина ушла вперед, а потом, когда он двинулся за ней, следом, по нему пробежала пульсирующая струя электронов. Это его встревожило. И хотя Кандар сходил с ума от голода, он стал исследовать мелкий дождик частиц. Ему почти сразу пришло в голову, что они явились свидетельством работы системы наблюдения. Следовало учесть на будущее, что существа со слабыми органами чувств зачем-то стараются расширить свой ареал во Вселенной. Особенно существа, имеющие несчастье строить такие сложные аппараты. Почти мгновенно он обдумал возможность поглотить все электроны, коснувшиеся его кожи, и стать таким образом невидимым для сканирующего прибора. Но решил, что это расстроит его замысел. Он уже находился в зоне видимости большой машины и появление на экране любых необычных параметров сразу же выдало бы его. Тревога Кандара угасла, когда другой частью сенсорной системы он принял ощущение страха и замешательства, исходившие от существ из ближайшей машины. Такие мысли, особенно находящиеся в телах, подобных этим, не представляли для него серьезной угрозы. Все, что он должен сделать дождаться удобного момента, который обязательно очень скоро ему представится. Прижавшись к потрескавшейся поверхности равнины, он переместил почти весь металл, содержащийся в его организме, на периферию новой формы, теперь ничем не отличавшейся от очертаний двигающихся машин. Незначительная часть его энергии пошла на создание направленных вперед лучей света и совсем жалкие крохи на регулировку излучения, отражаемого его кожей, и таким образом маскирующего его. Кандар был самым умным, талантливым и могущественным, самым исключительным существом во Вселенной. Но сейчас ему придется подождать. Несмотря на малые размеры, стандартные переговорные устройства, установленные в топографических модулях, работали весьма эффективно. Сельдженнер никогда не слышал, что их можно перегрузить, но сразу же после объявления Эзопа связь пропала. Экипажи модулей молчали. Одни от неожиданности, другие просто не поверили. Потом все заговорили одновременно. Сельдженнер в немом удивлении уставился на решетку динамика, пока его сознание усваивало сообщение Эзопа. «Появление седьмого модуля в безвоздушном мире!» не только необитаемым, но и в полном смысле этого слова стерильным. ни одна неприхотливая бактерия или даже вирус не могли выжить, когда Прайль-1 пробегал по своей орбите между двумя Солнцами. Совершенно немыслимо, чтобы прибытие Сарафанда дожидался дополнительный топографический корабль. И тем не менее, именно это заявил Эзоп, а Эзоп никогда не ошибался». Какофония в эфире внезапно закончилась, и в приемнике снова зазвучал голос капитана. «Я жду предложений относительно наших дальнейших действий, но, пожалуйста, говорите по очереди». Легкого укора в голосе Эзопа оказалось достаточно, чтобы ропот притих, но Сердженер почувствовал нарастающую панику. Основная причина беспокойства заключалась в том, что управление топографическим модулем никогда не считалось настоящей профессией. Слишком уж легкое дело. Это была случайная, очень денежная работа для молодежи. Сообразительные молодые люди нанимались на 2-3 года, чтобы скопить капитал для собственного коммерческого предприятия. И при подписании контракта они требовали буквально письменной гарантии, что перерывов в этой прибыльной службе не возникнет. Произошло нечто из ряда вон выходящее, и они встревожились». Их рабочие места создавались главным образом благодаря давлению профсоюзов, ведь топографические модули вполне можно было автоматизировать до той же степени, что и базовый корабль. И вот, при первой же необходимости, в гибкой реакции на непредвиденное событие — основной аргумент профсоюзов — люди испугались и возмутились. Сержанер понимал раздражение своих товарищей. Правда, когда-то он тоже собирался набить карманы и откланяться — 16 лет назад он поступил на эту работу вместе с бредившими космосом кузенами. Проработали 7 лет. Его братья уволились и занялись сдачей заводов в аренду. Большую часть сбережений Серженнер вложил в их дело, но теперь терпение Карла и Криса истощилось, и они предъявили ему ультиматум. Он должен или принять активное участие в делах фирмы, или позволить им выкупить его долю. Вот почему он официально известил картографическое управление о своем уходе в отставку. В возрасте 36 лет он собирался вернуться к нормальной жизни на Земле. Обзавестись маленьким облегченным самолетом для полетов на рыбалку и в театр. Возможно, он подыщет себе подходящую женщину. Дженнер признал такую перспективу вполне терпимой. Обидно, что этот модуль 7 появился именно в последнем его рейсе. «Эзоп, если появился седьмой модуль», — быстро проговорил Эл Гиллиспи из третьего. «Вероятно, здесь перед нами побывал другой топографический корабль. Возможность аварийной посадки?» «Нет», — ответил Эзоп. «Местный уровень радиации совершенно исключает эту возможность. Кроме того, по графику работ в пределах 300 световых лет мы единственная команда». Сэр Дженнер нажал на переговорную кнопку. «Я понимаю, что это только вариант предположения Элла, но ты не проверял. Может, здесь есть подземные сооружения?» «Карта еще не закончена, но я произвел тщательную проверку всех диагностических данных. Результат отрицательный». «Я так понял, — вновь заговорил Гиллиспи из третьего, — что этот новый так называемый «модуль» не выходил на связь с Сарафантом или с кем-нибудь из полевых экипажей. Почему?» Я могу только предположить, что он намеренно старается смешаться с другими, пытаясь подобраться поближе к кораблю. На данном этапе я не могу сказать зачем, но мне это не нравится. Что же нам делать? Вопрос прозвучал одновременно из нескольких машин. Молчание затягивалось. Потом изоб заговорил. Я приказал всем модулям остановиться, потому что не хочу потерять корабль. Но исходя из последнего анализа ситуации, следует пойти на определенный риск. Я вижу только три модуля, а так как установленный порядок движения нарушился на последних 500 километрах, я не могу идентифицировать вас по азимутальному пелингу. По крайней мере, не с той степенью вероятности, чтобы она была приемлевой. Поэтому я позволяю всем модулям всем семи, приблизиться к кораблю для визуальной проверки. Минимально допустимое расстояние между кораблём и модулем – одна тысяча метров. Любой модуль, который попытается подойти ближе хотя бы на метр, будет уничтожен. Без предупреждения. и так запомните – одна тысяча метров. А теперь приближайтесь.